в котелке закипает вода ота и чипи это братцы куда пять минут и кур и 15 еда и пила запоет и ада боли заплаче, вятский лес аповалки Норму мне отмерял И тащил под узцы том морозном апреле Ядский лес оповал Мою жизнь пропахал Оставляя рубцы На душе и на теле А весна не спешит Ведь деревья в бока лишь тайгу по утрам Атакуют туманы из темна до темна в сизой дымки зыка Волокут на себе ледяные поланы Ядский лес оповал, норму мне отмерял и тащил под узцы В том морозном апреле вятский лес оповал Мою жизнь промахал Оставляя рубцы На душе и на теле Но когда-то забуду я Лагерный срок разбегутся года Между сосен мелькая И меня ветерком Как опавший листок Занесет ваше время из вятского рая Вятский лес оповал Норму мне отмерял и тащил под узцы В том морозном апреле Пятский лес оповал Мою жизнь пропахал Оставляя рубцы На душе и на теле